Четвертый. Зов о помощи. За последние дни Ян многое узнал о прошлом. Почему происходили те или иные события. Несколько раз сам возвращался назад, иногда на неделю, на месяц. Бродил по Москве, а ведь в это же время он был еще и в Тюмени. Не верилось, что у времени есть потоки, которые текут как вперед,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 что обнаружили давно вымерших животных. Да, это они и есть. Таких мест немного, непостоянны, смещаются. Мы за ними следим и отмечаем на карте времени. Его познакомили с архивариусом Трофимчуком. Он странник из клана Ахалаланов. Совсем не похож на ботана, что обычно работает за столом, Это подтянутый, физически сильный мужчина, готовый гнуть подковы. Архивариус посещал прошлое ради науки, искал записи о тех, кто затерялся в прошлом, и таких оказалось очень много. Это все они, Ян держал в руках старый журнал, которому уже не один век. Да, первая запись датируется 1802 годом.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 Ведь они не догадываются о нашем существовании. Ян смотрел на фотографии археологических раскопок. Вот пуговицы, а тут бляшка от ремня, какие-то бусинки. Это все, что осталось от молнии. Да-да, от самой что ни на есть настоящей молнии на куртке. Но ее нашли в захоронении, которому 12 веков. А вот смотри, это Египет. «Мумия, рентген. Что у него в руках под бинтами?» Ну, ведь это же...» Ян усмехнулся. «Телефон Geotel G1. Производство Китай. Мы даже марку и серийный номер нашли и знаем, где продавался». «И думаешь, в этот факт кто-то поверил?» «Нет. Посчитали хорошо изготовленной фальшивкой. А вот на этом снимке...» Увы, тут плохо сохранилось. Это механические часы. А они найдены еще до рождения Христа. А это зеркало, Намибия, район Карасбург. В эту эпоху не умели плавить стекло. Наверное, странником оказалась женщина. Нам не все удается найти. Многое археологи считают розыгрышем студентов и просто уничтожают. И все же мы не опускаем руки. Кстати, вот, смотри. Трофимчук вытащил папку. Это захоронение в Мексике, вблизи города Мерида. Ты погляди на зубы. А вот рентген. Ух ты, это же имплант. Точно. Да еще какая работа. Сам имплант титановый и коронка в отличном состоянии. И таких провалов в истории тысячи. Увы, это повторяется и сейчас. Жаль, тихо сказал Ян, уже понимая, что значит потеряться в прошлом и жить в землянке. Не то слово. Я сам один раз чуть было не пропал. Случайно. Так уж получилось. Теперь больше четырех шагов не делаю. А как так получилось? Сдуру. Выпил лишнего. Вот и начудил. Хорошо, что был браслет. «Нашел точки для связи». «Это как так? Там что, телефон?» Ян продолжал перелистывать страницы с артефактами, которые считались фальшивками. Вот выцарапанные цифры в гробнице солнца, что располагалось в городе Теотиуакаком. А вот шариковая ручка. «Да нет никакого телефона. Этот метод спасения заблудших в прошлом Придумали уже давно, его знают многие. Но для этого нужен код и браслет, иначе все бесполезно. У браслета Галуд, ты наверное заметил, есть свое время исчисления. Ну, сам по сути, в какую эпоху у каждого народа был свой календарь и свое время исчисления? Так и запутаться можно. Шумерский, Вавилонский, Иранский. Египетский, еврейский, китайский, юлианский, григорианский, исламский, черт ногу сломает. Поэтому в браслете, который используют инквизиторы, есть свое время и свой код. Вот, смотри. А у вас его нет? Есть. Вот, но он немного другой. Итак, допустим, ты из будущего и тебя надо спасти. Как это сделать?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 «Алло, помогите, я тут заблудился?» «Шутишь?» – серьезно посмотрел ему в глаза Архивариус. «Извините, не хотел». «Есть кот. Знаем только мы. Его нечасто увидишь, но нам удается его обнаружить. Это не письмо и не рисунок. Кот состоит из точек и их расположения. Многие принимают наш кот за грязь, шум, Поэтому не трогают. Если бы кто-то написал в пещере ⁇ Спасите ⁇ боюсь надпись уничтожили бы. Итак, смотри. Это Синайский кодекс 4 века. Старый, грязный, но на шестой странице точки. Словно грибок. Архивариус навел на текст свой браслет, и тут же появился небольшой интерактивный экран с текстом. Я инквизитор времени. Демьян Метович Харкнес. Жду 49.04950-12.520785 в 9.8 пробел 087 пробел 254, запятая 331-1240. А что это все значит? Долгота широта. После времяисчисления по браслету галуд. Дальше день и время. Все просто, если знать код. Мы знали, что инквизитор не был спасен, иначе бы он в палаб в нашем штурмовом мозге был отмечен. Это компьютер, если его так можно назвать, потом покажу. Все, что происходит со странниками, обреченными и инквизиторами, записывается в него. И его нашли? Да, спас инквизитор любовцев Руслан. Он на этом специализируется. Знает пятнадцать языков. Правда, Харкнес оказался из XIX века. Что, и у него был браслет? Ян захлопал глазами. Ну да, был. Он же инквизитор, а у каждого инквизитора галут «Но откуда он в девятнадцатом веке?» «Мальчик, тебе еще многому придется удивляться. Инквизиторов очень мало. Это особые странники, ими не раскидываются. В девятнадцатом веке их было только два. В двадцатом нам удалось вычислить четверых, а сейчас их только пять». «Всего?» «Увы». Шагать в прошлое дается не каждому. Поэтому, когда удается вычислить в прошлом человека с таким даром, к нему отправляется инквизитор, чтобы научить правильно путешествовать. Вот тогда и передается браслет. Но это же неправильно. Нельзя из будущего ничего передавать в прошлое, возмущенно сказал Ян. Почему ты так решил? Насмотрелся терминатора, где ученый... Увидев непонятно какой процессор, изобрел скайнет. Увы, эти браслеты не наше творение. Точно так же, как и компьютер по лап. Тогда чьи они? Боюсь, что на этот вопрос я не смогу тебе дать ответ. Не потому что секретно, а потому что и сам не знаю. Но кто-то же знает, откуда-то ведь берутся браслеты или их присылают по почте.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 тебе сейчас кое-что покажу». Мужчина пододвинул лестницу и полез на самый верх шкафа. «Вот, интересные факты из прошлого. Про багдадскую электрическую батарейку ты, наверное, знаешь? Ее изготовили примерно 250 тысяч лет до нашей эры. Не А теперь посмотри на снимки». Ян взял в руки фотографии. Идеально ровный камень, словно его отполировали,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 Узнал, как суперкомпьютер вычислял странников, что решили воспользоваться своим даром. Правда, не мог понять, как по лап все считал. В зале оператора стояло шесть больших мониторов. На них все мелькало, да еще с такой скоростью, что трудно уследить. Сам компьютер представлял из себя 12 вертикальных труб, что устанавливались на специальную платформу.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 Кипр 34 градуса 59 минут 1 и 1 секунда Северной широты. 32 градуса 44 минуты 32 и 3 секунды восточной долготы. Китский монастырь. Чуть в стороне шли разработки, реставрировали старую дорогу и обнаружили вот это. Похоже, кто-то один из наших не в курсе? Нет. У нас из инквизиторов никто не пропадал.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 Зинаида сделала более двух сотен закладок с данными, и только одна дошла до архивариуса. «Пойдешь?» – спросил Трофимчук. «Я не доверяю данным, что нам приносят». «А проверить сможешь?» – спросил инквизитор. «Надо лететь». «Тогда я лучше сам. Вышлю тебе снимки и сразу на эвакуацию». «Это далеко в прошлом. Очень далеко. Справишься?» Сделаем так. Я пойду, смогу до 98081116126800 заберу его и, если не вернусь, если, то в этой же точке буду ждать Силантива 9809800116800. Пусть прихватит еще один браслет пес, вдруг пригодится.